Ольга Баскова. Диадема Марии Торновской. Роман. Серия Артефакт and Детектив. Москва, Эксмо, 2022 год. Категория 16+. Аннотация. Золотой диадемой, когда-то принадлежавшей шотландским королям, завладела российская мошенница-авантюристка. Её называли роковой женщиной, настоящей femme fatale. У ног красавицы были все мужчины. Покорённые кавалеры соглашались на всё за один обольстительный взгляд Марии Торновской. К своим поклонникам она безжалостна, ведь её интересовали только их деньги. Максиму пришлось жениться на своей некрасивой и нелюбимой начальнице Надежде, чтобы поправить финансовое положение. У Надежды, помимо денег, имелось старинные украшения золотая диадема, по легенде принадлежавшая роковой преступнице XIX века Марии Торновской. Но однажды Надю убили, а диадему похитили. А все улики указывали на Максима. Главное для серии Артефакт and детектив поиски древнего ракового предмета артефакта. Он вне времени, вне пространства. И кто знает, утихнут ли страсти по нему в новом столетии. В новом детективе Ольги Басковой золотые старинные украшения не приносят никому счастья и через века толкают людей на необдуманные поступки. Все права защищены. Книга или любая её часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или её части без согласия издателя является незаконным и влечёт уголовную, административную и гражданскую